Евгений Замятин. Мы. Роман Антиутопия. Запись первая. Конспект. Объявление. Мудрейшая из линий поэма. Я просто списываю слово в слово то, что сегодня напечатано в